глава двадцать седьмая дом был большой старинный и левин хотя жил один но топил и занимал весь дом он знал что это было глупо знал что это даже нехорошо и противно его теперешним новым планам но дом этот был целый мир для левина это был мир в котором жили и умерли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 и уселся в своем кресле с книгою, а Агафья Михайловна принесла ему чаю и со своим обычным «А я сяду, батюшка!» села на стулу у окна. Он почувствовал, что, как ни странно это было, он не расстался с своими мечтами и что он без них жить не может. С ней ли, с другой ли, но это будет. Он читал книгу. Думал о том, что читал, останавливаясь, чтобы слушать Агафью Михайловну, которая без устали болтала, и вместе с тем разные картины хозяйства и будущие семейные жизни без связи представлялись его воображению. Он чувствовал, что в глубине его души что-то устанавливалось, умерялось и укладывалось. Он слушал разговор Агафьи Михайловны о том, как Прохор Бога забыл, и на те деньги, что ему подарил Левин, чтобы лошадь купить, пьет без просыпу и жену избил до смерти. Он слушал и читал книгу и вспоминал весь ход своих мыслей, возбужденных чтением. Это была книга Тиндаля о теплоте. Он вспоминал свои осуждения Тиндалю за его самодовольство в ловкости производства опытов и за то, что ему недостает философского взгляда. И вдруг всплывала радостная мысль «Через два года будут у меня в стаде две голландки».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 Как это может вас так интересовать, — скажет гость. Все, что его интересует, интересует меня. Но кто она? И он вспоминал то, что произошло в Москве. Но что же делать? Я не виноват. Но теперь все пойдет по-новому.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 Подошла к нему, подсунула голову под его руку, жалобно повизгивая и требуя, чтоб он поласкал. «Только не говорит», — сказала Агафья Михайловна. «А пес? Ведь понимает же, что хозяин приехал, и ему скучно». «Отчего же скучно?» «Да разве я не вижу, батюшка? Пора мне господ знать. Сызмальство в господах выросла. «Ничего, батюшка». «Было бы здоровье, да совесть чиста!» Левин пристально смотрел на нее, удивляясь тому, как она поняла его мысли. «Что ж, принесть еще чайку», — сказала она и, взяв чашку, вышла. Ласка все подсовывала голову под его руку. Он погладил ее, и она тут же у его ног свернулась кольцом. положив голову на высунувшуюся заднюю лапу. И в знак того, что теперь все хорошо и благополучно, она, слегка раскрыв рот, почмокала, лучше уложив около старых зуб липкие губы, затихла в блаженном спокойствии. Левин внимательно следил за этими последними ее движениями. «Так-то и я», — сказал он себе, — Так-то и я. Ничего. Все хорошо.